Глава 25. Андрей Дмитриевич, я разочарована тем, что вы нас не дождались. Марина уперла руки в бока и всем своим видом пыталась казаться суровой, но я-то видел, как она с облегчением выдохнула, когда я вернулся. На самом деле, по возвращении в Новгород, во временно закрытом офисе меня ждал теплый прием. Тут собрались все мои приближенные. Не было только Мирослава, но это и понятно. У нее в Москве свои дела. Друзья накрыли большой стол и теперь собирались хорошо провести время. Пришли даже урки, старшим над которыми я поставил Олега, и, судя по всему, он справлялся неплохо. Было тут и несколько новых лиц, которых мне представила Марина чуть погодя. Андрей Дмитриевич, это Владислав Соколов. Охотник оранга в отставке. Представила она мне невысокого седовласого мужичка, который, может, и казался непримечательным, но во время рукопожатия стало ясно, что он на самом деле очень силен. Сейчас он работает инструктором и совсем недавно присоединился к нашей компании. «Очень рад». «И я», — кивнул он. «Говорят, что вы хотите сделать полноценную гильдию. Буду очень рад поучаствовать в этом». «Да, такие у меня планы», — подтвердил я. Мы с ним перекинулись еще парой слов, после чего разошлись. «Соколов — живая легенда. Удивительно, что он принял наше предложение», — шепнула мне Марина, когда мужчина отошел. «Он раньше работал в самых крупных гильдиях мира, организовывал тренировки и помогал собрать мощный костяк. Дорого берет?» «Очень». Улыбка Марины немного поблекла. «Но нам он надолго и не нужен. Полгода — год, чтобы подготовить людей, а дальше мы уже и сами справимся. Соколов и сам не любит на одном месте засиживаться. Неугомонный старичок». «Я все слышу!» — крикнул он с противоположной стороны зала, усмехнувшись. После такого возгласа Марина взяла меня под руку и отвела подальше, ощутив некоторую неловкость из-за того, что нас услышали. «Что-то еще?» «Ничего такого», — вздохнула она, поглядывая на веселящихся людей. Прямо сейчас Олег соревновался с одним из орков в выпивке, и его поддерживали Ангелина и Алина, его сестра, которая тоже стала частью нашей компании. Вроде бы Марина хочет подготовить ее уже как свою помощницу, чтобы делегировать часть обязанностей. Но из-за этого расследования дела у нас идут не так хорошо, как хотелось бы. Часть наших активов заморозили имперские исследователи. Все то, что касалось светлого счета, мы не продать не можем, не получить доход. Повезло, что вообще все твои счета и счета компании не попали под заморозку. Иначе понятия не имею, как бы мы сводили концы с концами. На Соколова на самом деле ушла почти половина наших средств. Я удивленно присвистнул. Ага, досадливо скривилась девушка. Он очень много берет, но это правда того стоит. Если создаешь гильдию и ее костяк тренирует соколов, то это уже залог успеха. Понимаешь? Он четко чувствует, кто на что способен, и отлично формирует боевые группы, выжимая все из тех, кто годится, дотягивая их до нужного уровня и увольняя тех, кто будет только мешать и вносить смуту. Нам это окупится, Андрей. Нисколько не сомневаюсь, согласился я. Кстати, есть и другие новости. Слышала о кончине Владислава Добронравова? Разумеется. Эпохальное событие. Он же считался самым старым одаренным. а плотом страны. Мне кажется...» Марина воровато огляделась, чтобы никто больше не услышал. «Что гибель государя бы так сильно не шокировала людей. Казалось, что этот человек вообще бессмертен». «Ну, я так-то старше», — напомнил ей. «Знаю, но...» Девушке стало неловко. «В общем...» Он мой старший брат, и он решил указать меня в завещании». «О, это... это впечатляет. Добронравовы — очень могущественный род, одни из богатейших и сильнейших в империи». «Ага. И так получилось, что я из-за завещания могу сильно подорвать их могущество». «В смысле?» «Слава завещал мне свой титул. Великого князя московского. Ну, еще акции ценой в пару миллиардов рублей». Марина изменилась в лице. Ее глаза стали словно блюдца. Она лишь таращилась на меня, не в силах ничего сказать. «Ты молчал?» Это были первые ее слова, на произнесение которых у нее ушла минута. «Ты понимаешь, что это значит?» «Что я становлюсь одним из богатейших и могущественнейших людей страны». «Ух, мне надо выпить». Марина все это время держала бокал с шампанским и прямо сейчас залпом его выпила. Затем отошла. Взяла со стола бутылку и наполнила его снова. Правда, только для того, чтобы вновь залпом выпить. Лишь наполнив бокал снова, она вернулась. Так лучше. И как, Добронрава, вы на это отреагировали? Попытались меня убить, но, к счастью, там случился один внутрисемейный конфликт, и градус ненависти немного понизился. Но что-то мне подсказывает, что они еще могут что-то предпринять. Мирослава сказала, что для подтверждения титула мне нужно на аудиенцию к императору, только он вот пока все тянет. Из-за скандала? Скорее всего. Есть подозрение, что Семен Добронравов пытается убедить государя аннулировать это завещание, потому что я каким-то образом обманул старика. Ведь не мог столь чистый и добропорядочный, уважаемый человек, как Владислав Добронравов, завещать столь ценную вещь проходимцу вроде меня. А они в курсе, что ты его брат? Они не верят. «Скорее, наоборот, пытаются использовать это его обращение ко мне как доказательство невменяемости». «Плохо. Ну а ты что намерен делать?» «Пока не знаю. По правде сказать, мне вообще не нужен титул великого князя Московского, и если бы они вели себя, как подобает, хорошим родственникам, а не пытались меня прикончить, то я бы сам им его передал. Добровольно». «Серьезно? Отказываться от столь ценного титула?» Манина не верила в услышанное. «А зачем он мне?» Титулографа мне вполне хватает, чтобы вести дела без каких-либо проблем. Управлять огромным городом, участвовать в политических играх верхушки. Вот этого мне не надо, хватило в жизни. Удивительный ты человек, Андрей. Любой другой на твоем месте бы с радостью уцепился за такую возможность. Хочешь получить его? — ошарашил я девушку вопросом. Титул великого князя московского? Именно. Марина удивленно таращилась на меня, а затем помотала головой. — Нет, не нужно. — А говоришь, любой был бы рад. — Я немного не про то. Я говорила про людей вроде тебя, у которых есть сила и решимость идти против любой угрозы, а я, увы, не из таких. — Ты себя принижаешь. Характер у тебя есть. — Характер есть. Силы ресурсов нет. Если ты просто передашь мне титул, то добронравовы сотрут меня в порошок. Буквально. — А если я не позволю? — И смысл тогда в этом титуле, — резонно заметила Марина. «Я в итоге буду лишь номинальным правителем, сила которого зиждется на твоей. Уж тогда проще тебе оставаться главным. Да и роль помощницы мне очень даже нравится». Промурлыкала она и, протянув руку, погладила по моей рубашке, томно заглядывая в глаза. Но продолжение заигрываний не случилось, потому что к нам подошла Ангелина, которой срочно нужно было что-то обговорить с Мариной. Та досадливо поджала губы и пошла за подругой, а я остался один — наслаждаясь тем, как веселятся друзья. Все-таки хорошо дома. Следующий день получился довольно бурным, правда, совсем не в том плане, как я привык. Еще не успел проснуться, как ко мне заявилась Сабина Аронова, та самая следователь из ИСР, на которую так много жаловалась Марина, и явилась не одна, а в сопровождении двух десятков бойцов и с постановлением о моем задержании. Я не противился, позволил себе сковать и конвоировать в новгородское отделение ИСР. Аронова мне не понравилось. А рай, который застал лишь мое задержание, а его самого мне не позволили взять с собой, сразу сообщил, что дамочка уж очень сильно радуется моему задержанию. Ей доставляло какое-то садистическое удовольствие наказывать людей вроде меня, но для того, чтобы узнать причины, нужно лезть глубже в ее голову, и женщина бы это почувствовала». Пусть орая мне и не дали взять, но это не значит, что он сам не мог последовать за мной. Сменив окрас на менее заметный, зверек пробрался к машине и спрятался на ее днище. Так и тронулись в путь. Аронова ехала вместе со мной. Сидела напротив, всем своим видом излучая самодовольство и наслаждение от этого момента. И даже не нужно быть телепатом, чтобы это заметить. «Я вам чем-то не нравлюсь?» — прямо спросил я ее. Женщина на это рассмеялась. «Разумеется, не нравитесь». Самодовольный граф, обладающий даром и считающий, что ему дозволено все. Вы, и такие, как вы, рак этой страны, гнойник, который нужно сдавить. Вы такими речами напоминаете мне одну дамочку с розовыми волосами. Вы аборисис. Такие, как она, пусть и действуют незаконно, но помогают вытащить на свет тараканов вроде вас, граф. Так что я благодарна ей за содействие». Я на это криво усмехнулся, чувствуя исходящий от нее фанатизм. Возможно, в корне женщины и движет нечто правильное, но она предвзята, полагается на заведомо ложные и сфабрикованные сведения, считая их достоверными. Ехали мы недолго, и вот уже через полчаса оказались на закрытой территории новгородского отделения императорской службы расследований. Само отделение выглядело на порядок лучше Псковского. Солидное многоэтажное здание с несколькими корпусами и величественной статуей государя с мечом на входе. Сказывается, что это столица губернии. Аронова лично провела меня в одной из допросных, после чего ушла, чтобы я немного помариновался. А рай, оказавшись внутри помещения, совершенно спокойно прошел за нами, используя отвод взгляда. Никто и не заметил маленького зверька, разгуливающего по закрытой территории, и теперь он сидел по другую сторону стекла в допросной, совсем неподалеку от самой Ароновой, что наблюдала за мной. Меня сковали наручниками, ограничивающими магический дар. Не беда. Укрепление делает меня намного сильнее, и я в любой момент могу от них избавиться. Да и немного света мне доступно. С его помощью я могу просто распылить эти оковы и вернуть себе полную силу. Спустя два часа, когда самой Ароновой надоело смотреть на мою совершенно спокойную и равнодушную рожу, она вошла в саму допросную со стопкой бумаг. Надеялась, что я буду волноваться, ожидая допроса, но не тут-то было. Ну что ж, граф, великий князь московский. Что? она дернула щекой. «Не граф. Великий князь Московский», — повторил я, натягивая самодовольную улыбку. «И нет, я вовсе не пытался ее впечатлить или испугать. Отлично знал, что это не сработает. Нет, я пытался ее разозлить. Раз уж я не могу никоим образом расположить ее к себе и убедить в собственной невиновности, тогда оставалось лишь вывести из равновесия. Не знаю, слышали ли вы, но Вячеслав Добронравов, ныне покойный, — Хороший друг вашего государя назвал меня братом и завещал свой титул. «Что за бред?» — фыркнула женщина. «А вы новости включите?» — предложил я. Откройте для себя много нового». Арай, когда пробирался ко мне, зацепил глазом телевизор, на котором показывали меня. Да и Мирослава утром написала сообщение о том, что сегодня всем станет известно о завещании Славы. Скорее всего, об этом и был репортаж, который видел Арай, а значит, можно это использовать. Арунова нахмурилась, недовольно поджала губы и достала из кармана телефон. Не прошло и полминуты, как на ее лице отразилось недоумение. Практически шок. Она действительно не могла поверить в новости, и тем не менее женщина почти сразу смогла вернуть каменную маску себе на лицо. «Для вас это ничего не меняет, Котов. Да и вы еще не великий князь московский. Для принятия титула вам нужно побывать на аудиенции государя, чтобы он лично именовал вас таковым. Пока же этого не было, И уверена, что не будет. «А вы не будьте столь категоричны», — самодовольно ухмыльнулся я. «Примерно так же, как она, когда везла меня. Но ну, теперь давайте уже начнем этот допрос. У меня на сегодня еще много дел».